32. После обеда Маша выразила желание прогуляться по парку. Мужчины в очередной раз почти незаметно приглянулись, к чему девушка уже начала привыкать и даже не удивлялась, понимая, что они опять что-то пытаются от нее скрыть. Гаварь пожал плечами, и хозяин замка не нашел причины отказать девушке. Он учтиво предложил Марии руку и повел ее на экскурсии по парку. Они шли по широкой липовой аллее, Дорожка была выложена белой морской галькой, которая приятно шуршала в такт шагам. Тарон рассказывал о том, как его дед построил замок над морем и разбил здесь регулярный парк. Регулярный – это когда центральная аллея делит территорию на две симметричные половины, где правая практически идентична левой, словно кто-то приставил к ней гигантское зеркало. Правда, деревья на аллеях были все-таки разной величины. Липы редко перешагивали двухсотлетний рубеж. И виллы-садовники высаживали на их месте молодые деревца. Срок жизни берез и того меньше. И только несколько красавцев-дубов еще помнили прежние времена. Таран рассказывал очень интересно. Было видно, что и к старому замку, и к дедовскому парку он питал весьма нежные чувства. Здесь был дом семьи Лоран, и брат короля берег его. Ему не было чуждо чувства ответственности. Он весьма серьезно относился к возложенной на него старшим братом задаче и делал все, что было в его силах. Маше нравилось его отношение. Это вызывало уважение. Вот только ей Таран отвел весьма незавидную роль в судьбе этого мира. И этот минус затмевал все остальные плюсы, вместе взятые. Мария уже точно решила про себя, что не станет дорогим призом. Она ни за что не достанется победителю турнира но Тарану, конечно, знать об этом вовсе не обязательно. Они присели на скамейку, стоявшую на дубовой аллее. Невысокие коренастые деревья здесь были самыми старыми, поэтому их узловатые ветви, лишь частично прикрытые листвой, не давали много тени, позволяя солнечным лучикам играться и скакать по своим гостям. Маша зажмурилась, подставляя лицо ласковому солнышку. Таран продолжал что-то говорить о славе и величии своих предков, основавших королевский род, но девушка его почти не слушала. Она думала о том, как ночью проникнет, проникнет в библиотеку. Хозяин замка сказал ей, что дух-хранитель уже получил приказ пропускать ее в первое помещение с общедоступной литературой. Ее размышление прервал мальчишка Вилл, принесший записку Тарану. Брат короля развернул свернутую в четверо бумажку И сразу посерьезнел. Он прочел сообщение с мрачным выражением лица и несколько секунд молча сидел, сжимая записку в кулаке. Затем поднялся и объявил. мариан я вынужден немедля покинуть тебя. Дела зовут. И ты тоже должна вернуться к себе в комнату. Сиди там, пока я тебя не позову. Проводи, госпожу», – велел он мальчишке, принесшему сообщение. Тот согласно склонил голову, и таран размашистым шагом двинулся обратно по аллее в сторону замка, больше ни разу не взглянув на девушку и даже не обернувшись. Маша осталась сидеть на скамейке, глядя ему вслед. Ей очень хотелось проследить за братом короля и подслушать, о чем тут будет говорить со своим советником. А кто еще мог отправить ему записку? Ведь больше в замке никого не было. Но мальчишка вил, стоял рядом и ждал, когда же госпожа соизволит отправиться в свою комнату. Надо придумать, как от него избавиться. «Ой, что-то мне напекло голову». Маша с умирающим видом откинулась на спинку скамейки и прижала ладонь тыльной стороной к колбу. Только бы не переиграть. Голова кружится. «Мальчик, принеси мне, пожалуйста, холодной воды, а то я не могу встать». Но подросток Вил, явно не сталкивавшийся раньше с женской хитростью, перепуганно смотрел на нее, не зная, что делать. «Ну!» – прикрикнула девушка. Мальчишка сорвался с места и понесся к замку. Маша дождалась, пока он скроется за изгибом аллеи, и тоже отправилась к замку, выбрав параллельную тропинку, чтобы не столкнуться с Виллом, когда он помчится обратно поить ее водой. Со стороны замка слышался какой-то странный шум. Еще не видя, что там происходит, Маша поняла, что это ей явно не понравится. Она, стараясь остаться незамеченной, подобралась как можно ближе и юркнула под защиту одного из кустов Барбариса, густой оградой окаймлявших парк с северной стороны. «Ох ты, мамочки!» Площадка рядом с замком была полна драконов. Двое сидели на парапете, трое, важно, прохаживались по каменной плитке. Но многие были еще на подлете. Маша насчитала в небе четыре черные точки, которые увеличивались с каждой минутой. Ничего себе! Девушка не представляла, что увидеть такое количество драконов сразу. Она привыкла, что в этом мире малолюдно или малодраконно, и больше двоих мужчин за один раз еще не встречала. Маше показалось, что один из драконов повернул в ее сторону свой огромный янтарный глаз и уставился прямо на нее. Девушка в ужасе юркнула обратно за куст, из-за которого, забывшись, высунулось больше, чем это было необходимо. Отсчитав про себя минуту, Мария снова решилась выглянуть из-за Барбариса. Теперь на площадке оставалось только два дракона, а четверо мужчин о чем-то беседовали с хозяином замка, вышедшим встречать гостей. «Так это ж они по мою душу прилетели», – вдруг осознала девушка. «Это участники турнира, которые возжелали получить ее в качестве приза». И то, что приз вовсе не жаждет, чтобы его получали, абсолютно никого, кроме самой Маши, здесь не волновало. Сейчас они ее разыграют. Самый сильный, страшный и кровожадный дракон одержит победу, потом схватит ее своими огромными острыми когтями и унесет куда-нибудь далеко-далеко, откуда она никогда не выберется. Наверняка истинный будет сторожить свою добычу и днем, и ночью, не давая ей даже шанса ускользнуть от него. Возможно, Маша слегка изгущала краски, но кто знает наверняка. Разве могла она поручиться, что ее ожидает другая судьба? К тому же Радона на площадке она не заметила. А вообще, знает ли он, что ее разыгрывают в каком-то дурацком турнире? Или ему случайно забыли сообщить об этом? Мария на коленках выползла из-под защиты куста обратно в парк и пошла по аллее, на ходу отряхивая испачканный подол платья. Она чувствовала раздражение из-за того, как эти мужланы собираются с ней поступить. Таран, изображая себя милого, добродушного и заботливого хозяина, не удосужился даже словом обмолвиться об этом дурацком турнире. «Тоже мне, благо мира!» Забывшись, Маша начала возмущаться вслух. «Мне вообще плевать на этот мир. Я домой хочу, к моей маме». Она быстро шла по аллее, возмущенно размахивая руками, и за очередным поворотом едва не налетела на мальчишку, разыскивавшего ее по парку с большой глиняной кружкой в руках. «Давай сюда», — велела Мария. Она была слишком рассержена, чтобы быть вежливой, и почти выдернула кружку из рук вилла. Принек лишь испуганно смотрел на нее. Выпив всю воду, которая оказалась очень холодной, Маша вернула посуду обратно слуге и велела «Веди меня в мою комнату».